Глава 34. На лестничной площадке у своей квартиры я увидел Мартынова. Одетый в вылинявшую джинсу, он сидел прямо на выщербленном полу и, когда я появился, буднично приветствовал: "А вот и ты". Словно старшему следователю прокуратуры было не привыкать коротать время под чужой дверью, сидя на годами немытом полу. Что-то случилось? Насторожился я. Ничего. Мне показалось, что у него усталый вид. Давно ждёте? Да. Извините, на всякий случай сказал я. Ничего, мне не было скучно. Здесь какая-то девушка. Я резко обернулся. Наверное, твоя, определил Мартынов. Мы поболтали с ней часок, потом она ушла. Он встал и потянулся. Она красна. Потому что ты пришёл быстрее, чем можно было предполагать. Я представил, как он смотрел на Марину цепким, оценивающим взглядом и вдруг почувствовал прилив горячей ревности. Вошли в квартиру. Мартынов прошёлся, заглядывая во все углы с любопытством пса, попавшего в новую для него обстановку. "Ничего, квартирка", оценил он. "Служебная, для работы с агенттурой", пояснил я. "Выделили на время, пока я занимался с Самсоновым". Мартынов, понимающе кивнул и поджал губы. "Чайо хотите или кофе? Воды", сказал он, холодный. Он пил воду большими жадными глотками и снова почему-то напомнил мне пса. Осушил стакан, поставил его на стол. С "Загурским пока ничего", сказал он. "Если тебя это интересует". "Конечно, интересует". "Не даёт показаний? Даёт да ещё как", усмехнулся Мартынов. Едва записывать успеваем, но всё не то. Он говорил это ровным голосом, но я видел, как он раздосадован. Мы с ним беседовали почти сутки без перерыва, и ничего. Может, он и не виноват? Попытался я выгородить несчастного Загорского. А может, виноват? парировал Мартынов. Просто нет у нас пока на него ничего. А экспертиза? подсказал я. Следы, отпечатки и всё такое прочее. Какие следы? Там всё затуптано, будто мамай прошёл. Мартынов вздохнул. И что дальше? спросил я. Ищем, отрепортировал Мартынов. Пока только Загорского подозреваете. Мы всех подозреваем, Евгений. Просто Загорский единственный, до которого мы смогли добраться без проблем. Не крикни он тогда Самсонову, убью. Сейчас ходил бы на воле вместе с вами. Мартынову, конечно, хотелось, чтобы у Бьюма накануне убийства крикнули хором. Тогда он имел бы законное основание упрятать всю группу в Кутузку, где разговаривать с нами было бы намного легче. Загурский, кстати, ссылается на тебя, неожиданно сказал Мартынов. Говорит, что ты давно был в курсе его планов. Каких планов? Поездка в Германию, пояснил Мартынов. Он говорит, что собирался вылететь туда задолго до случившегося с Самсоновым, и ты можешь это подтвердить. Могу, с чистым сердцем подтвердил я. Мне было по-своему жаль Альфреда. К тому же я не был уверен до конца, что убил именно он, но на Мартиново сказанное мной не произвело ни малейшего впечатления. Э, это всё чепуха, махнул он рукой. Парниша зарабатывал себе алиби. А если нет, Он действительно собирался в Германию, а Самсонов его не отпускал. Почему? Было много работы? Дело не в этом. Просто они недолюбливали друг друга, как мне кажется. И поэтому Самсонов проявлял неуступчивость. Да. Мартынов пожал плечами. Было видно, что сказанное мной он не рассматривает как алиби. Ну, хорошо, оставим это. Лучше расскажи, как прошли похороны. Вот зачем он пришёл? узнать, что новенького мне довелис раскопать. Хвастаться особенно было нечем. Я коротко рассказал о событиях дня. Мартынов меланхолично кивал. Ничего нового, как и в сознаниим, похоже, не добавил. Как там вдова? осведомился он. Ге тяжело, не принял я его отстранённого тона. Тут он вспомнил, наверное, что между мной и Светланой что-то было, и ради приличия сочувственно вздохнул. Да, сказал, придав голосу скорби. "Ей сейчас не позавидуешь". Посмотрел на меня испытующе. "Плакала?" Я кивнул. "На груб падала, рассудок теряла". В его интонации мне послышалось что-то не очень хорошее. Я посмотрел Мартынову в глаза и вдруг понял, о чём он спрашивает. Естественно ли вела себя Светлана? Не было ли её горе притворным? Я задохнулся от гнева и бешено заверщал глазами. Ну-ну, примирительно сказал Мартынов. Я тебя понял. Предвинул мне стакан. Принеси мне ещё водички, пожалуйста. Чёрт этот психолог. Хочет, чтобы я поостыл, пока хожу туда-сюда. И я действительно немного успокоился. Я тебя о том дне хотел спросить, сказал Мартынов и выразительно посмотрел на меня. Сегодня читал протокол твоего допроса и обратил внимание на то место, где ты рассказываешь об эпизоде с Кажемекиным. А что там с Кажемекиным? Насторожился я. Ты вышел из Самсоновского дома и стоял у входа. Да? Между Самсоновым и Светланой вспыхнула ссора, и я просто-напросто сбежал, чтобы ничего этого не видеть. И тут появился Кажемекин. Это произошло сразу? Сразу? Это как? Ты вышел из дома и увидел Кожемякина? Нет, прошло некоторое время. Точнее, требовательно сказал Мартынов. 5 или 10 минут? Точнее я сказать не мог. И он шёл со стороны гаража, подсказал Мартынов. Нет, он появился из-за угла. Но за углом ведь и гараж, напомнил Мартынов. Я обмоллел, потому что эта мысль не приходила мне в голову прежде. Скажи, Мякин, действительно шёл оттуда? И там же очень скоро был найден труп. Сам же, Кажимякин, его и нашёл. Случайно открыл багажник машины и сделал круглые глаза. А может, он знал ещё до того, как открыть багажник? Ну не знаю, пробормотал я. А что он сам по этому поводу говорит? Кто? уточнил Мартынов. Кажимякин. Да. А ничего. На допросе он даже не упомянул о том, что выходил из дома. Но почему он об этом умолчал? А потому, ответил Мартынов и заглянул мне в глаза. И только сейчас я понял, из-за кого он приехал ко мне и с таким терпением меня дожидался. Кожемякин. Это была его, Мартынова, новая версия.